Глава 6. Я думаю, что те серебряные доски, которые были в красной комнате, Лена заметила не случайно. Гуров даже не стал садиться, зайдя в кабинет генерал-майора Орлова. Помните, Лена и Виктория упоминали о странной яркой лампе, которая вспыхнула и тут же погасла у них над головой, похожая на фотовспышку. Думаешь, их похитили и обредили во весь этот антураж для того, чтобы «Сделать фото?» – нахмурился генерал-майор. «Это вполне вероятно. Лена вспомнила про доски, выкрашенные серебряной краской. Они лежали рядом с ней на полу в той красной комнате. Я подумал, что это могла быть импровизированная картинная рама. В нее помещается обнаженный человек. Сухие цветы служат фоном или оформлением. А так как вся композиция располагается горизонтально и на полу, то объектив фотоаппарата должен быть сверху, на потолке. Получается, та самая лампа действительно играла роль вспышки. Интересное предположение. А ты не рассматриваешь вариант видеосъемки? На всякий случай не отметаю и его. Но в таком случае вспышка была бы не нужна. Есть такое направление в живописи – гиперреализм. Это когда картина нарисована так, что смотрится один в один с фотографией. Но что-то мне подсказывает, что пострадавших не планировали использовать в качестве моделей для художников. Скорее, их использовали как манекены, трехмерное изображение. Не знаю, как это объяснить, но думаю, стоит поискать любителей таких необычных ракурсов. Мне вчера позвонила из больницы Лена Игнатьева и вспомнила, что ее Алексей упоминал о какой-то известной художницы с именем Эмма и фамилией, которую Лена не запомнила. Стас поедет в союз художников или поищет информацию в сети. Теперь о локациях. Те места, где были обнаружены пострадавшие, располагаются, как ни странно, в одном районе. Если на карте соединить три адреса с помощью линий, то получится условный треугольник. Алексей приглашал Викторию и Елену в разные кафе но оба находятся внутри этого треугольника. Дом, в котором проживает Гоша Курепов, располагается практически в центре. С учетом того, что всех троих, очевидно, перемещали от мест, где они теряли сознание, до красной комнаты, а потом транспортировали туда, где их обнаружили прохожие или полиция, можно с уверенностью утверждать, что преступник очень хорошо знает район. «Начнем с камер видеонаблюдения, там, где его видели потерпевшие, поищем свидетелей. В конце концов, его должны были запомнить в тех же кафе, хотя бы потому, что его спутницам становилось плохо прямо в заведении. А директор магазина, где работает Лена, вообще должна была общаться с ним лично, он же оставил жалобу на Лену». «Держите в курсе». «Так точно, Петр Николаевич». Как там дела в прокуратуре? Насчет Мурада Курепова пока что нет новостей. В больнице, где лечился его сын, его не видели. Так они нам и рассказали, — ответил генерал-майор. Но сразу бегут в мур, когда припекает. Так нам же даже лучше, — улыбнулся Гуров. Никто не стоит над душой, не отрывает отдел. Я прокурорский надзор спиной чую. Здесь они, рядом. Только виду не показывают. Стас заварил в кружке чай и достал из ящика стола пластиковый контейнер с салатом оливье. «Не хочешь?» – предложил он Гурову. «В такую-то жару? Упаси боже!» – отказался тот. «Надеюсь, не покупной?» «Упаси боже!» – в тон ему ответил Крючко. «Наталья вчера делала. Сказано, непременно сегодня доесть. Был какой-то повод?» «Сто лет со дня нашего знакомства!» Стас решил использовать вместо вилки ложку и зачерпнул из контейнера салат. «Шутка! Я про повод у нее не спрашивал. Мы с Машей только на Новый год оливье делаем!» Вспомнил Гуров, наливая кипяток в свою кружку. «И то не всегда. Все реже и реже!» Стас сосредоточенно жевал, листая страницы в интернете. «Пока ты был у Орлова, я позвонил в союз художников». «И чем же порадуешь?» «Ничем. Вообще. Художницу зовут Эмма. Фамилия неизвестна, возраст тоже. Спросили даже про вуз, который она могла окончить. Но мы и этого не знаем. Меня вежливо послали подышать свежим воздухом. Но я вот о чем подумал. А что, если эта Эмма не художница?» «А фотограф?» «Думаешь, круг поисков значительно сузится?» В голосе Гурова слышался сарказм. «Сейчас фотографов пруд пруди. Среди них найдется сотня тех, кого могут звать Эмма. У меня лично это имя вызывает сомнения. Это может быть псевдонимом». «Вполне», — согласился Стас, доскребая остатки салата со стенок контейнера. «Ты можешь представить себе те самые картины из красной комнаты?» «Нет, пока не занимался этим». «А зря», — поучительно сказал Стас. «Все это дело близко к гиперреализму, верно? Во всяком случае, мы ни до чего другого пока не додумались. Нужна консультация специалиста, художника или фотографа, желательно со стажем». «Был у меня сосед, который недавно исчез в неизвестном направлении», — вспомнил Гуров. «Он как раз самоучка» но мог бы, наверное, что-то посоветовать. «Это тот, который ушел и не вернулся?» – удивился Стас. «Он самый, как в воду канул, и жена об этом разговаривать не желает». «Печально!» «Не то слово!» «Слушай, Лев Иванович!» – задумчиво проговорил Стас, глядя на экран монитора. «Был когда-то у меня один знакомый. Не знаю, что из этого получится, но попробуем». «Так, так, ярмарка мастеров. Продать, купить? Вот, люди продают предметы своего творчества. Ну, подойди, сам увидишь». Гуров обошел стол и остановился за спиной у Стаса. На экране был открыт сайт, где любому предлагалось купить всякую всячину, начиная с глиняных горшков и березовых веников и заканчивая ножами ручной работы и пластиковыми куклами. Открываем вкладку «Фотография и живопись» и что мы видим? На любой вкус, Гуров. На экране открылось множество окошек с фотографиями и картинами. Были здесь и пейзажи, и портреты, и натюрморты. Встречались работы в стиле ню. Внимание Гурова привлекло полотно художника Антона Зайцева. Используя лишь карандаш, он изобразил портрет смеющегося ребенка, на которого падали капли воды. «Это точно не фотография?» – уточнил Гуров. «Это рисунок!» – ответил ему Стас. «Очень натуралистично!» – подивился Гуров. «Видел я подобное, но каждый раз не верится, что человек может так красиво нарисовать». «Постой! Твой знакомый – это Зайцев?» «Антон Зайцев когда-то был моим соседом по даче, снимал там дом на лето, стоял за мольбертом в огороде в одних трусах и мазал там что-то. Я особенно не вглядывался. А сегодня, после отказа в Союзе художников, вдруг вспомнил о нем. Поискал его в интернете, а меня выбросило на эту ярмарку. Думаю, что он не откажется мне помочь». «Ну, если ты уверен, что это точно он!» С недоверием протянул Гуров. «Да он это, он! Та же башка квадратная!» Обрадовался Стас. «Ну что, поехали? Он мужик дельный, с регалиями. Не самоучка!» Строгановку окончил. «Сейчас напишу ему на сайте. Подожди, это будет быстрее, чем дергать наших экспертов. Да и не надо тут никакой экспертизы!» «Нам же просто совет нужен!» Художник Зайцев неожиданно оказался свободен и пригласил сыщиков в гости. Надеясь на то, что встреча принесет свои плоды, Гуров и Крючко загрузились в машину и отправились на восток столицы, в Измайлово. Зайцев жил в кирпичной девятиэтажке на последнем этаже. Гостей он встретил радушно, со Стасом даже обнялся. Мужчина был большим и громким, с широкой рыжей бородой и веселыми маленькими глазками. Ради такого дела, как приятный визит старого знакомого, он приготовил кофе, ароматом которого была наполнена вся его небольшая двухкомнатная квартира. Гурову и раньше доводилось бывать в домах людей, посвятивших жизнь творчеству. Чем старше был хозяин дома, тем меньше новомодных вещей можно было наблюдать в комнатах. Мебель, как правило, была не новой, чаще из темного дерева и прослужившая очень долго. Полки украшали сувениры из разных стран, такие как всевозможные статуэтки, подсвечники всех мастей, всевозможные бюстики и фотографии в резных рамках. Здесь всегда можно было увидеть много книг, затейливые вазочки и хрустальные бокалы. За стеклом или просто на открытом пространстве копилось то, что собиралось годами и имело ту или иную ценность для владельца. Странное дело, но Гуров никогда не считал чужие вещи хламом, особенно если о них заботились с любовью. Ему даже нравилось находиться в непривычной, но очень уютной атмосфере. Несмотря на то, что Антон Зайцев был профессиональным художником, стены в его доме не пистели полотнами в рамах. Гуров насчитал всего две картины. Обе располагались на стене противоположной окну. Это были натюрморт, состоявший из яблока на золоченом блюде и довольно унылый пейзаж. Та работа, которую Зайцев предлагал купить на ярмарке мастеров, казалось, была результатом труда другого мастера, но никак не его собственного. Он пригласил гостей в комнату, усадил в глубокие кресла перед винтажным круглым столиком. Принес чашки, молоко и сахар в стеклянной вазочке. «Есть еще рыба под маринадом», — предложил он. «На рыбалку ездили вместе с женой. Семь дней восторга в палатке и на берегу Волги. А уж моя женщина умеет по-царски приготовить рыбку. Уж поверьте!» «Не до рыбки, Антон!» – остановил его Стас. Досядь да ты уже, борода!» Зайцев сел, чашки наполнились кофе. «Вот уж не думал, что увидимся вот так!» – сказал Зайцев. «А ты что же, мой номер потерял?» Мог бы позвонить, а не писать на сайте. Потерял, признался Стас. Да и ты куда-то делся. Я не делся. Я дачу ту снимал, если помнишь. Много работал. Позже снял дом под Дмитровым. Там места красивые. Там тоже много писал. А потом все картины продал к черту и стал наслаждаться жизнью. Ладно, ребятки, что случилось? «Ты, Стас, мне там что-то совсем коротко объяснил? Я ничего не понял. Давайте подробнее». «Вы продаете картину на ярмарке мастеров», — напомнил Гуров. «Она ваша?» «Моя, проба так сказать», — приосанился Зайцев. «Никогда не пробовал работать в таком стиле, но неожиданно у меня получилось». «Есть ли среди ваших знакомых, кто увлекается подобным творчеством, но не на бумаге, а используя живых людей?» Зайцев сдвинул рыжие брови. «Повторите, пожалуйста», — попросил он. «Подожди, Лев!» Стас повернулся к Зайцеву и развел руки в стороны. «Антон, представь, что ты решил сделать макет картины, объемный!» Для пущей наглядности Стас принялся всячески жестикулировать, чтобы было понятнее. «Ты кладешь на пол раму, размещаешь в ней человека, например, в старинной одежде, и получается живая картина. Понятно объясняю?» Антон захлопал белесыми ресницами. «Я представил, но это уже не имеет никакого отношения к живописи. Это похоже на инсталляцию». «Знаю, что такое практикуют, но к живописи это не имеет никакого отношения. Был у меня где-то журнал, там фотографии на эту тему. В интернете их полно». «А у тебя нет таких знакомых?» «Нет», – широко улыбнулся Зайцев. «У моих братьев все проще, все по классике. Бумага или холст, кисть или карандаш. И мне это нравится». Я создал что-то новое для себя, такое, как мой гиперреалистичный мальчик, которого кто-то обрызгал водой. Попробовал, и у меня получилось, но продолжать я не буду, слишком для меня энергозатратно. И почему-то картину совсем не хотят покупать, а вот какие-нибудь ландыши в вазочке или сорванную клубнику с руками отрывают. Простите, ребятки, если вам не помог». «А что случилось? Могу я узнать?» «Если полиции понадобился мой совет, то дело, наверное, серьезное». «Серьезное», – подтвердил Стас. «Неделю назад трех бесчувственных людей поместили в комнату с красным светом, обромили их картинной рамой и осыпали высушенными розами, и, похоже, сфотографировали это для истории». Зайцев очень удивился – Он подался вперед, выпучив свои веселые глазки. «Кто такое с ними сделал?» «Как раз ищем», — ответил Гуров. «Задачка, надо сказать, не из легких». «То есть эти трое своего согласия на такое не давали?» «Не давали», — подтвердил Гуров. «А как же тогда они их силой заставили?» Им что-то добавили в напитки. Они пили белое сухое шардоне и безалкогольное пиво. После они очнулись уже в этой, как ее, в инсталляции. Ну, потом каким-то образом их снова лишили воли и откомандировали в разные точки нашего прекрасного города. Они даже не все еще вспомнили», – пояснил Стас. «С ними что-то сделали, изнасиловали, избили?» «Нет, их не тронули, если ты об этом». «Господи, прости мою душу грешную», – перекрестился Зайцев. «То есть они даже не знали, как туда попали?» «Совершенно верно. Господи, прости мою, а как они оттуда выбрались?» «Тот, кто ими воспользовался, отвез по тем местам, где мало людей, и снова в бессознательном состоянии». «А я-то вам зачем?» Растопырил брови Зайцев. «Хотели узнать, насколько популярен такой вид искусства в наше время?» Ответил Гуров. «Но все оказалось сложнее, чем мы думали». «Это мог сделать только больной на всю кукуху подонок!» Выбросил вперед руку Зайцев. «Искусство? Вы совсем уже?» «Это ж маразм! Бедные люди, наверное, всю жизнь теперь будут бояться. В чем они провинились?» Каждый имеет то или иное отношение к искусству, прямое или косвенное, или даже весьма отдаленное. Это даже мотивом назвать сложно. И больше подобных прецедентов не было? Пока нет. Мир сошел с ума, возмутился Зайцев. Нет, ну а что? Да кому я объясняю? Вам-то уж точно это не нужно. Работа, наверное, похлеще, чем в сумасшедшем доме. Пока Зайцев искрился негодованием, Гуров допил свой кофе. Ну что же, стоит, пожалуй, прижать в союз художников, чтобы поискать там хоть что-то. Скажите, Антон, а слышали ли вы про некую художницу с именем Эмма? Ну а вдруг? Фамилия похожа на немецкую или шведскую. Антон даже не удивился. «Эмма Эггерт? Это она? Если бы мы знали!» «Но это уже что-то», – обрадовался Стас. «Ты с ней знаком?» «Был. Она некоторое время преподавала в Строгановке, где я учился. Она не работала там постоянно, но иногда заменяла преподавателей. Вела курс пластической анатомии. Странная была дама. Впрочем, ее уже и в живых наверняка нет. В 90-е ей было лет 55. «Мне двадцатилетнему казалось тогда, что она почти старуха. Сейчас понимаю, что выглядела она очень даже неплохо для своего возраста». «А почему она была странной?» «Старомодно выглядела, каждый раз в платьях, в пол, с прической а супруга Льва Толстого». «Вы должны помнить 90-е, тогда мода сошла с ума, одевались ярко, разноцветно». И не только молодежь поддалась этим веяниям. Моя мама, например, с удовольствием носила джинсы-варенки, но правда она была моложе нашей преподавательницы. И тем не менее, Эмма словно застряла в конце 19 или начале 20 века, будто шагнула к нам прямиком из царской эпохи. Бог с ним, у каждого свой вкус и цвет в одежде». Но ведь она и общалась так, будто на дворе не конец 20 века, а его начало. Молодой человек, извольте закрыть окно, на улице сегодня несколько прохладно. Как вам такое? Мы по дурости сначала посмеивались над ней, а потом привыкли. Кроме того, кто-то из девчонок узнал, что она вдова. В молодости была замужем, но муж погиб в горах. С тех пор она хранит ему верность. Информация непроверенная, но мы тогда очень впечатлились. Ну, потом произошла эта ее история с учебником. «Расскажи-ка», – попросил Стас. «Эмма написала учебник под названием «Анатомия неживых». От одного названия дрожь по телу, а? Она принесла нам целую стопку этих своих учебников и устроила презентацию». Каждый получил по одному экземпляру. Я как открыл обложку, так и обалдел. Это был не учебник, а пособие для некроманта. Там были фотографии с ужасным содержимым. Посидите минуточку, я его найду. Антон скрылся в соседней комнате и очень скоро вернулся, неся в руках небольшую книгу в серой обложке. «Надо же, нашел не глядя!» С удовольствием сообщил он и протянул книгу Гурову. «Вы пока ознакомьтесь, а я сгоняю на кухню, еще кофейку сделаю». Полковникам даже и не пришло в голову отказываться. «Автор Эмма Эггерт», – прочитал Гуров. «Может быть, она-то нам и нужна?» «Если жива, то никуда не денется», – уверил Стас. Гуров перелистывал страницы, и сначала его ничего не удивляло. Он был не силен в технической стороне скульптуры и живописи, но никаких неоднозначных впечатлений иллюстрации не вызвали. Однако листов через десять началось нечто странное. Дело было не в тексте, а в фотографиях. Автор включила в книгу фотоснимки изуродованных трупов, окровавленных тел людей всевозможных рас и возрастов. Здесь были запечатлены оторванные в автокатастрофах конечности и лица, изувеченные кислотой. Ко всем этим ужасам шло подробное описание каждой мышцы и каждого сухожилия. Увидев фото ребенка, Гуров закрыл книгу. «По мнению этой дамы, так студентам будет понятнее?» – сказал Гуров. «Жуткое пособие. Анатомия неживых». Название говорит само за себя. «Идет твою дивизию!» – поморщился Стас. «Видал я всякое, но не знал, чтобы художников учили с помощью таких инструкций». Зайцев загремел на кухне посудой и вскоре появился с полным кофейником. «Знаю, знаю, что вы пришли по делу, а не кофеек гонять!» – торопливо заговорил он. «Но этот кофе я сделал по другому рецепту. Добавил в него кое-что интересное». «Что же ты там добавил, дружище?» Ласковым голосом спросил Кричко. Зайцев расхохотался. Его смех был настолько заразителен, что даже Гуров не выдержал и улыбнулся. «В этом доме вам бояться нечего. Я добавил немного сушеной лаванды. Чувствуете аромат?» «Нет», — отрубил Стас. «Но, Антон, нам действительно некогда рассиживаться». «А как же финал истории?» — удивился Зайцев. Думаете, это все, что я помню про Эмму? Боюсь представить. После того, как она представила свои учебники руководящему составу, в нашей Альма-Матер разразился скандал. Я никогда не считал себя чувствительной натурой, и да, художник обязан шарить в человеческой анатомии. Но пособие Эммы больше напоминало портфолио камеры пыток, Открывать учебник второй раз совершенно не хотелось, но Эмма упорно продолжала настаивать на его обязательном изучении. Кажется, об этом прознали чьи-то родители и пожаловались в вышестоящие инстанции. После этого Эмму никто в Строгановке не видел и про эту историю быстро забыли. Я решил оставить учебник себе. Причина? «Да просто я в молодые годы часто бунтовал против системы. Поступок Эммы не показался мне правильным. Она попросту навязывала студентам свои методы обучения, ломая классические, причем делала это совершенно незаконно. Например, как-то сказала нам, что только в ее учебнике мы найдем все, что нам нужно для будущей профессии, а вот другие материалы она лично считает бесполезными» а имена их авторов она упомянула исключительно в негативном ключе. Я сразу смекнул, что такую книгу нужно припрятать, она же единственная в своем роде. В течение жизни я никогда не открывал учебник Эммы, он стоял на книжной полке вместе с другими книгами. Я переставлял его с места на место, но никогда не испытывал желания заглянуть за обложку. «Кстати...» На последнем курсе, когда мы уже и думать забыли про Эмму, кто-то узнал о том, что она попала в черный список и больше нигде не преподает. Вот такие дела, мои хорошие. Не жалеете теперь, что задержались? «Можем мы позаимствовать у вас учебник на время?» спросил Гуров. «Да забирайте», царственно взмахнул рукой Зайцев. «Вернете, когда сможете. Как вам кофе, ребятки?» Лаванда же! На языке словно лежит маленькое фиолетовое облако. Согласны? Такой интересный привкус! Гуров не стал обижать хозяина. Кофе без добавок нравился ему больше, поэтому он просто выставил вперед большой палец и заодно поинтересовался. Где же Зайцев раздобыл такую интересную приправу, после чего минут 10 он и Стас слушали историю о том, кто и когда собирал чудесную травку, как именно высушивал и как положено такую ценность правильно хранить. Эмма Эггерт состоит в Союзе художников с 1970 года. В интернете о ней ни слова, но на сайте, где предлагают свои услуги частные преподаватели, я нашел контакты какой-то Эммы Эггерт, предлагающей частные уроки живописи. Думаю, это она. Слишком редкое имя. В частности, дама учит рисовать портреты. Объявление было дано 10 лет назад, но указано, что его автор был на сайте 2 дня назад. Отзыв о ней только один. Был написан в этом месяце. Некая Жанна сообщает, что довольна оказанной услугой. Это все. Стас Кричко протянул Гурову бумагу с номером телефона. Контакты Эммы Эггерт. Ни электронной почты, ни портфолио, только номер телефона. Это стационарный номер. Да, Лев, имеем то, что есть. Пробей по нему адрес. Уже сделано. Ты удивишься, Гуров, но она соседка Гоши Курепова. Гуров проверил все еще раз. Эмма Эггерт и Гоша действительно проживали на одной улице. Разнились только номера домов. «Мне кажется, мы на верном пути», – пробормотал Гуров. «Надо ехать». Уже знакомая дорога заняла немало времени. Близился вечер, людей и транспорта становилось все больше и больше. Благополучно преодолев два неисправных светофора и легкое ДТП, «Мерседес Кричко» наконец остановился возле дома Гоши Курепова. В соседнем проживала Эмма Эггерт. «Навестим?» кивнул Стас на дом Гоши. «Посмотрим», бросил Гуров. «Ох, как я не люблю такие совпадения, только с толку сбивают». «И не говори, но наша Эмма легко согласилась навстречу, а это плюс в данной ситуации». «Счастье, что она вообще жива», добавил Гуров. «Ей за 80 все-таки». Наверное, с учетом того, что Зайцев уже описал ее внешность, Гуров приготовился увидеть перед собой нечто ветхозаветное и пахнущее нафталином, одетое в бархатное платье и обязательно в туфлях, а не в домашних тапочках. Но Эмма выглядела совсем не так. На ней были джинсы глубокого серого цвета и свободная толстовка, а тапочкам она предпочитала белые кроссовки Найк. Но несмотря на то, что под одеждой можно скрыть возрастные изменения, на лице они останутся в любом случае, а вот лицо Эммы как раз-таки и не выглядело молодо, и даже зачесанные назад длинные седые волосы, заплетенные в косу, никак не убавляли возраст. «Молодые люди, могу я попросить ваши удостоверения?» произнесла она хорошо поставленным низким голосом. Гуров и Кричко тут же полезли в карманы. Служебные удостоверения Эмма Эггерт изучала долго, не щурясь, не отдаляя от лица или наоборот, не поднося к нему вплотную. «Делает вид, что различает мелкие буквы», – подумал Гуров. «Стесняется показывать, что у нее плохое зрение». Однако, когда Эмма протянула Гурову его удостоверение и заметила, что фотографию в нем пора бы сменить – Так как Гуров на ней выглядит слишком молодо, а сам верхний правый угол фотографии начал отклеиваться, он уже не знал, что и думать. Догадки о линзах исчезли сразу, как Гуров взглянул в глаза Эммы. Взгляд был ясным, а радужка не казалась выцветшей, как это обычно бывает у людей пожилого возраста. Но не будет человек в ее возрасте пользоваться линзами. Зачем? «Очки удобнее для стариков в использовании. Неужели до старости сохранила отличное зрение?» «Что ж, проходите», — разрешила Эмма. «Можете называть меня Эмма Генриховна. Вам повезло, что вы застали меня дома. Ко мне скоро должен прийти ученик». Гуров сразу распознал планировку квартиры. Он не раз бывал в таких. Маленькая, всего две комнаты, с балконом в той, что поменьше. Уютное гнездышко для небольшой семьи или одинокого человека. Правда, санузел крохотный, а кухня чуть побольше, будто игрушечная, но отдельной квартире в зубы не смотрят. «Сюда, пожалуйста». Эмма провела их по коридору в дальнюю комнату. Тут стоял диван, телевизор и, разумеется, царила особая атмосфера. Никаких шкафов или тумбочек, зато стеллаж присутствовал во всю стену. И столько тут всего, что можно было рассматривать целый день. Книги занимали мало места, и все сплошь классика в лице Пушкина, Гоголя, Стивенсона и Лондона. Зато огромных папок, из которых выбивались листы бумаги с потрепанными краями, было столько, что они, казалось, вот-вот упадут под собственной тяжестью, а их содержимое разлетится по всему полу. И, разумеется, на полках присутствовали атрибуты художника в виде кистей разных мастей, разноцветных карандашей, каких-то ножичков, подставок, флаконов с растворителем и шпателей. Несколько старых фотографий без рамок были прислонены к тому, что нашлось поближе. Это были групповые снимки, на которых обычно сложно различать лица. Очевидно, так Эмма хранила память о своих учениках. Присаживайтесь пригласила она, а я постою. «Невежливо сидеть, если дама стоит», заметил Гуров. «Не обращайте внимания», властно произнесла Эмма. «Я абсолютно уверенно держусь на ногах. Привычка стоять за мольбертом. Не будем терять времени. По телефону вы сказали, что вам нужна моя консультация. Что ж, я рада, если смогу быть вам полезна». Гуров и Кричко решили все-таки сесть на диван. Эмма продолжила стоять, но слегка облокотилась плечом о стеллажную полку. «Прежде чем вы начнете», — подняла Эмма указательный палец. «Почему именно я? У вас нет своих консультантов? Нам посоветовал вас ваш бывший ученик», — не моргнув глазом, выдал Гуров. «Могу я услышать его имя?» «Антон Зайцев». «Вы когда-то преподавали в Строгановке?» «Не преподавала», – оборвала Гурова Эмма. «Разрешите, я внесу ясность. Я никогда не преподавала в Строгановке. Я замещала педагогов, если они по какой-то причине отсутствовали, но не преподавала. Это важно». «А в чем разница?» в том что я играла роль надежной заплатки в том месте где нечасто можно встретить действительно одаренных людей большинство из них к последнему году обучения не умеют ничего за то сколько амбиций они же теперь скульпторы живописцы не связывайте меня с этим местом слышать не хочу она поджала губы и вздернула подбородок Попытку начать разговор можно было считать проваленной. «Но я помню Антона Зайцева», – неожиданно улыбнулась Эмма. «Симпатичный рыжий паренек, не слишком высокий, немного нагловат, но умел вовремя остановиться. Вот его я бы никогда не назвала блатным». «А таких у нас было немало, поверьте. Антон хорошо рисовал». Он был старателен и умел работать в отличие от других. Особенно хорошо ему удавались пейзажи, знаете, такие неприхотливые, которые часто пишут, чтобы набить руку, а никак не из-за их глубоко спрятанной красоты. А вот Антон умел находить эту красоту и раскрывал ее в мельчайших деталях, в каплях росы на травинке, в отражении звезд в человеческих зрачках. В едва заметной тени в области ушной мочки. Он пробовал себя в портретах, кажется, но точно я утверждать не буду. Ну, что еще? Наверное, этого хватит? Да, я помню Антона. Как он там? нормально. Стас натянуто улыбнулся. Пишет свои пейзажи, ездит на рыбалку. Рада за него, отчеканила Эмма Генриховна. Итак, молодые люди... Гуров пояснил суть простыми словами. Кто-то превращает людей в обездвиженных кукол, вероятно, с помощью наркотического вещества, после чего используют их в качестве материала для создания объемных картин. Для этой цели у него имеется специально оборудованное место, антураж которого выглядит, мягко говоря, очень страшно. Никаких физических увечий преступник своим жертвам не наносит. Наоборот, после того, как достигает своей цели, он перемещает их в относительно безопасное и безлюдное место, не тронув ни документов, ни денег. Две жертвы запомнили его под именем Алексей. Может быть, Эмма Генриховна вспомнит, были ли у нее ученики или знакомые с такими наклонностями? «Это не наклонности, а отклонения», — строго поправила Эмма. «Живые картины прекрасны, и те, кто работает в этом направлении, должны многое знать и уметь. Модели подбираются к каждому проекту отдельно, с этим очень строго, а их согласие обязательно». Да, бывает и полное обнажение, если это необходимо по замыслу, но автор никогда не допустит, чтобы раздетая модель демонстрировала свои интимные места. Они должны быть скрыты под какими-то деталями, иначе это уже порнография. Что касается студента по имени Алексей, то я знала двух студентов с таким именем, но один сейчас за границей уехал еще в начале перестройки и назад не возвращался, а другой утонул во время летних каникул. Оба не проявляли никакого интереса к обнаженной натуре, а вот фамилий я не запомнила. Но первый, который эмигрировал, сменил фамилию. Сейчас он Колман, но раньше у него точно была другая. «Вы точно знаете, что первый уехал из страны?» «Абсолютно в этом уверена. Он и сейчас там». Нашел меня в интернете, написал. «Мы часто общаемся онлайн. Он болен и с трудом передвигается. Зарабатывает на жизнь тем, что делает миниатюрные копии известных полотен. Такие, знаете, чтобы на кухню можно было повесить. Нет, я бы не стала его в чем-то подозревать». И так они снова ни к чему не пришли. Эмма Генриховна быстро расправилась с вопросами без лишних подробностей. В воздухе витала некая недоговоренность. У Гурова было четкое ощущение того, что он о чем-то забыл, что-то упустил, но в голову ничего не приходило. Похоже, Стас Кричко чувствовал то же самое. Он поднялся с дивана, подошел к стеллажу и указал на одну из фотографий. Вы уж простите, Эмма Генриховна, это ваши ученики. Я когда-то и сам рисовал, мне немного близко, вот это все. Серьезно? Скорее из вежливости спросила Эмма Генриховна. Вы рисовали? Подавал надежды, с сожалением объявил крючко. Но дальше школьного кружка дело не пошло, хотя наша учительница по рисованию меня хвалила. А вот мама решила, что мне больше подойдет легкая атлетика. Спорт. Почему спорт всегда считают альтернативой искусству? Эмма Генриховна почему-то обращалась не к Стасу, а к Гурову. «Как вы думаете?» «Так сразу и не ответишь», — ответил Гуров. «Но если говорить о детях, то главное, чтобы они хоть чем-то занимались» а потом, когда попробуют то или это, станет понятно, к чему у них лежит душа. Рассуждаете как равнодушный человек. Не как плохой отец, а как отец, который не делает различий между люблю и надо. Я всего лишь предположил. Попытался реабилитироваться Гуров. Понятно. Эмма Генриховна взяла в руки фотографию, на которую смотрел Стас. Это не ученики. Это группа молодых людей, живущих надеждой и верящих в то, что они бессмертные и смогут все на свете. Этот снимок сделал наш товарищ. Мы ходили в горы, а тут подготовка к походу. Видите рюкзаки? Мы их отодвинули, чтобы они не попали в кадр, но их все равно видно. Муж увлекался фотосъемкой и меня пытался научить. Но я оказалась абсолютно неспособной к этому делу. А вот горы... «Моя страсть. В прошлом, увы. Так что, Лев Иванович, люблю и надо, очень часто ходят рука об руку. Подловила я вас?» Она хитро улыбнулась, не разжимая губ. «А я уже начал было оправдываться», согласился Гуров и подошел к Стасу. «Где же вы на этой фотографии?» «Верхний ряд, вторая справа. Рядом мой покойный муж, Николай Иосифович». Здесь мы только что окончили институт, неделю назад сыграли свадьбу и собирались провести медовый месяц в горах. Какой это год? 1967, начало сентября. Когда-то Эмма Генриховна была красавицей, имела короткие вьющиеся волосы и счастливо улыбалась. Рядом с ней стоял, обнимая ее за талию, муж, красивый и молодой.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 Начал Гуров, но Эмма Генриховна отрицательно мотнула головой. «Извините, хотели узнать, как он умер? Он там и остался, у подножия вершин. Это была наша последняя совместная фотография. Сорвался в расщелину. Погиб по глупости, потому что пошел без страховки. Ну а я зачем-то осталась жить». Она произнесла это с победным видом, будто бравируя смертью мужа и личной трагедией. Стас аккуратно вернул фото обратно на полку. «Время истекло, молодые люди», – объявила Эмма Генриховна. «Вот-вот прибудет будущий студент, а я даже не подготовилась. Была рада вам помочь, хотя вижу, что этого не произошло. Надеюсь, вы непременно отыщите негодяя, который навредил тем людям». Она незаметно вытеснила сыщиков из комнаты в коридор, и стояла над душой, пока они возились со шнурками. Гуров никак не мог отделаться от ощущения чувства вины, и Кричко, кажется, испытывал то же самое. В присутствии Эммы Генриховны хотелось сжаться и вытянуть руки по швам. Было в ней что-то такое, от отчего становилось не по себе. Чтобы стряхнуть с себя это состояние, Гуров посмотрел на все трезвым взглядом и решил, что это что-то психологическое, не имеющее никакого отношения ни к нему, ни к Стасу. Стас задрал голову и посмотрел на окна верхних этажей дома Эммы Генриховны. На какую сторону у нее окна выходят? Может, следит сейчас за нами? Слушай, пренеприятнейшая тетка! «Умная, вежливая, но, блин, как будто меня к директору вызвали». «Есть такое», — согласился Гуров. «И куда теперь?» «Зайдем в кафе, в которых Виктория и Елена отдыхали с Алексеем. Между ними минут 5-10 езды, если помнишь. Побеседуем с официантами, спросим про видеонаблюдение. Эх, жаль, что мы ничего путного здесь не нашли. Я был уверен, что все получится». «Ты знаешь, а я тоже», – сказал Стас. «Вроде бы и поговорили, а вроде бы и ни о чем». «Да, именно так», – пробормотал Гуров. «Не то, чтобы она что-то скрывает, иначе не стала бы рассказывать про погибшего мужа. Но Эмма четко дозирует чужой интерес к своей персоне. Не дает подойти ближе. Так, смотри». Гуров открыл в телефоне карту с пометками. «Ближе всего кафе, где была Виктория. Называется «Калька». У них свой сайт, а отзывы очень даже неплохие. Интересно, что они скажут, когда узнают, что у них под носом произошло преступление? Закроются!» Со смехом предположил Стас. Гуров подошел к машине и посмотрел на окна верхних этажей. Эммы Генриховны ни в одном окне видно не было. «А знаешь что, Стас, давай разделимся. Я обойду кафе, заскочу в магазин, где Лена познакомилась с Алексеем, поищу свидетелей из персонала. А ты отправляйся на Петровку и попробуй найти что-нибудь о живых картинах. Интересуют не только авторы, но и участники шоу, вдохновители, гримеры, костюмеры, декораторы». В наше время подобные перформансы устраиваются повсеместно. Особый упор делай на обнаженную натуру. Думаешь, Алексей может быть среди них? Мы ищем иголку в стоге сена. Ни особых примет, ни контактов у нас нет. Мы вообще о нем ничего не знаем. Просто имя и совершенно незапоминающаяся внешность. Стас на секунду задумался. Но ты прав. Все указывает на то, что у него не очень здоровая психика. Значит, так или иначе, он проявил бы себя через нездоровый интерес к тем же засушенным цветам. Ладно, Лев, задачу понял. Она хоть и сложная, но других вариантов у нас нет.